Глава 19. Поскольку в больнице существует свой регламент, кого оповещать в чрезвычайных случаях, его Симона и Инесс не вызывают к его постели, когда пульс у Давида становится прерывистым, дыхание затрудненным, и врачи начинают готовиться к худшему. Звонок поступает в кабинет доктора-фабриканта в приюте, оттуда к сестре Луизе в лазарет. Сестре Луисе недосуг... Она занимается мальчиком с лишаем, и когда приезжают в больницу, Давида уже объявили мертвым. Причину смерти предстоит установить. Палата, где он умер, закрыта до особого распоряжения, так гласит табличка на двери. Для всех, кроме уполномоченного персонала, сестру Луису просят подписать заявление о приемке на себя всех обязанностей по организации похорон. Она благоразумно отказывается и желает сперва посовещаться со своим начальником, доктором-фабриканте. Когда он, Симон, приезжает в тот день после обеда, он натыкается на то же распечатанное сообщение, закрыто до особого распоряжения. Он пробует дверную ручку, дверь заперта. Он спрашивает на стойке информации, где мой сын? Женщина за конторкой делает вид, что его не знает. Его, судя по всему, переместили. Вот все, что она готова сказать. Он возвращается к палате, пинает дверь, пока не ломается замок. Постель пуста, палата безлюдна, в воздухе запах антисептика. «Его здесь нет», — говорит голос Дмитрия у него за спиной. «И поверх этого тебе придется заплатить за поломку двери». «Где он?» «Хочешь посмотреть?» «Я тебе покажу». Дмитрий ведет его лестничным маршем в подвал, затем по коридору, заваленному картонными коробками и заброшенным оборудованием. На кольце с ключами выбирает один, отпирает дверь с отметкой номер пять. Давид лежит голый на столе с мягкой обивкой. На таких обычно гладят белье. В изголовье у него гирлянда праздничных огней Мигает то красным, то синим, в ногах букет лилий. Истощенные конечности с распухшими суставами смотрятся в смерти менее несуразно, чем в жизни. «Я принес огоньки», — говорит Дмитрий. «Мне кажется, они уместны. Цветы из приюта». Ему, Симону, кажется, что у него из легких выкачали воздух. «Это все подстроено», — думает он. Но ощущает за этой мыслью панику. «Если подыграю, — думает он, — если сделаю вид, что все по-настоящему, тогда оно кончится, Давид сядет и улыбнется, и все будет как раньше. Но самое главное, — думает он, — Инесс нельзя об этом знать. Инесс надо защитить. Это ее сокрушит, сокрушит. «Убери гоньки», — говорит он. Дмитрий не шевелится. «Как это произошло?» — спрашивает он Симон. В комнате нет воздуха. Он едва слышит собственный голос. «Его больше нет, как сам видишь», — говорит Дмитрий. «Органы этого тела не смогли больше выдерживать, бедное дитя. Но в более глубоком смысле он есть. В глубоком смысле он все еще с нами. Вот во что я верю. Убежден, ты чувствуешь то же самое». «Не лезь рассказывать мне о моем ребенке, шепчет он Симон. «Это не твой ребенок, Симон. Он принадлежал нам всем. Уходи. Оставь меня с ним». «Мне нельзя, Симон. Мне надо запереть комнату. Таково правило». «Ну не спеши. Прощайся. Я подожду». Он Симон заставляет себя смотреть на покойника, на измождённые конечности, уже понемногу синеющие. На вялой пустые ладони, на сжавшийся ни разу не примененный половой орган, на лицо, замкнутое словно в задумчивости, он прикасается к щеке, неестественно холодный, прижимает губы к лбу, затем, не понимая, как и почему, он осознает себя на полу, на четвереньках. Пусть все закончится, думает он, пусть я проснусь, пусть это будет конец. «Или пусть я никогда не проснусь». «Не спеши», — говорит Дмитрий. «Это трудно. Я знаю». Он звонит из вестибиля больницы в Модас Модернос. К телефону подходит Иннессенция. Голос ему, Симону, не принадлежит. Нужно прилагать усилия, чтобы его услышали. «Это Симон», — говорит он. «Скажите Инесс, чтобы ехала в больницу». «Скажите, чтоб ехала немедленно. Скажите, я буду ждать ее на парковке». По его лицу, по виду его. Инес мгновенно понимает, что случилось. «Нет!» — кричит она. «Нет, нет, нет! Почему ты мне не сказал?» «Тише, Инес, Крепись. Давай руку. Примем это вместе». Дмитрий околачивается в коридоре, высматривает их. «Мне очень жаль». Бормочет он. Инес отказывается обращать на него внимание. Идите за мной, говорит Дмитрий и быстро шагает вперед. Цветные огоньки не убрали. Инес смахивает их на пол, Лили тоже. Слышен хлопок, лопается лампочка. Она пытается взять мертвого ребенка на руки, голова у него перекатывается в бок. Я подожду снаружи, говорит Дмитрий. «Оставлю вас спокойно горевать». «Как это случилось?» — спрашивает Инесс. «Почему ты мне не позвонил?» «Они от меня это скрыли. Они скрыли это от нас обоих. Поверь мне, я позвонил сразу же, как только обнаружил». «То есть он был один?» — спрашивает Инесс. Она пускает стиснутое тело на стол, сводит мертвые ноги, складывает безвольные руки. «Он был совсем один?» А ты где был? Где он был? Ему невыносимо думать об этом. В тот миг, когда его ребенок испустил дух, он, Симон, отсутствовал, был рассеян, крепко спал. Я просился поговорить с доктором Рибейра, но он, как выясняется, недоступен. Говорит он, никто недоступен. Они не хотят нас видеть. Они прячутся, ждут, когда мы уйдем. Выходя из подвала... Они видят удаляющуюся фигуру сеньора Девито. Подгоняемый гневом, он бросается к ней. «Сеньора», — зовет он, — «можно поговорить с вами?» Она делает вид, что не слышит. И лишь когда он хватает ее за руку, она поворачивается к нему и хмурится. «Да? Что такое?» «Я не знаю, известно ли вам, сеньора, но мой сын сегодня утром скончался. Мы с его матерью не были рядом, когда подошел конец». «Мальчик умер совершенно один. Почему нас не было рядом?» «Можете вы спросить? Потому что нам не позвонили». «Да? Это не моя ответственность – звонить родственникам». «Нет, это не ваша ответственность. Ни в чем нет вашей ответственности. Ваш дружок Дмитрий запирает несчастного ребенка от нас, но и это не ваша ответственность. Но это вы вытащили его на холод недавно ночью». Ради урока астрономии. Кто бы мог подумать, зачем? С чего вы вдруг решили, что это ваша ответственность? Учить больного ребенка идиотским названием звезд? Успокойтесь, сеньор. Давид умер не от глотка ночного воздуха. А вот вы с вашей женой забрали силы его из-под нашей опеки, против его воли и вопреки нашим пожеланиям. Кого, по-вашему, винить в том, что последовало? «Против его воли?» «Давид отчаянно желал вырваться из вашей хватки и вернуться домой. «Сядьте, сеньор, послушайте меня. Пора вам услышать правду, какой бы неприятной она ни была. Я знала Давида. Я была его учительницей и его другом. Он мне доверял. Мы провели вместе много часов, пока он изливал мне свою душу. Давид был ребенком глубоко противоречивым». Он не хотел возвращаться в то место, которое вы именуете его домом. Напротив, он хотел освободиться от вас и вашей жены. Он жаловался, что в особенности вы его удушаете, не даете ему вырасти человеком, которым он хотел быть. Если он не говорил вам это в лицо, то лишь потому, что не желал вас задеть. Стоит ли удивляться, что весь этот внутренний конфликт «Начал проявляться на физическом уровне?» «Нет. Болью судрогами судорогами его тело выражало дилемму, с которой он имел дело. Дилемму, которая оказалась для него буквально невыносимой. «Какая чушь! Никогда вы не были Давиду другом. Он терпел ваши уроки только потому, что был привязан к постели и не мог увернуться. Что же касается вашего диагноза его болезни, то он попросту смехотворен». Это не только мой диагноз. По моей рекомендации, у Давида было несколько встреч со специалистом-психиатром, и состоялось бы больше, если бы его состояние не ухудшилось. Тот специалист целиком и полностью поддерживает мои предположения о Давиде. Что же касается астрономии, это моя работа – подпитывать интеллектуальные интересы наших детей. Мы с Давидом. Часто обменивались соображениями о звездах, кометах и тому подобном. Обменились они соображениями. Вы высмеяли его рассказы о звездах. Вы называли их экстравагантес. Вы сказали ему, что звезды не имеют ничего общего с числами, что это просто камни, плавающие в пространстве. Что вы за учитель такой, если разрушаете вот так детские иллюзии? «Звезды и вправду камни, сеньор. Числа же, напротив, человеческое изобретение. Числа не имеют ничего общего со звездами. Ничего. Мы создали числа из пустоты, чтобы употреблять их для счета весов и мер. Но все это к делу не относится. Давид выложил мне свои истории, а я ему свои. Его истории, которые ему скормили, очевидно, в музыкальной академии, показались мне абстрактными и бескровными. Истории, которые ему предложила я, больше подходят для детского воображения. Сеньор Симон, у вас пора испытаний. Я понимаю, вы расстроены. Я тоже расстроена. Смерть ребенка — ужасная штука. Давайте вернемся к этому разговору, когда сможем лучше владеть своими чувствами. Напротив, сеньора... «Давайте завершим эту беседу сейчас, когда наши чувства нам неподвластны. Давид знал, что он умирает. Он находил утешение в вере, что после смерти отправится на небеса к звездам. Зачем отнимать у него иллюзию? Зачем говорить ему, что вера его несуразна? Вы разве не верите в грядущую жизнь? «Верю, верю, но грядущая жизнь будет на земле». Они среди мертвых звезд. Мы умрем, все мы, и распадемся, и станем материалом для нового поколения. Будет жизнь после этой, но я, того, что я, зову я, там не будет, не будет и вашего, и Давидова. А теперь позвольте мне, пожалуйста, уйти.